Вы слушаете подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Майк Гелприн. Чертовка. Замечательному человеку и редактору Ларисе Романовской.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 Мы начали с «Орлянки», и я выиграл под подпоручика Ирмалаева, но проиграл матроса второй статьи «Прибытько». Это была равная борьба. Рублевая монета выпала на «Орла», потому что в последний момент воля хранителя одолела мою. «Харунжия Гольцов», — объявил я следующую ставку. «Вштосс, если не возражаете». Мы играли Харунжева долгих три с половиной часа.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 следующий день прибыла новая партия раненых. Голов 300 По этому поводу ходячие в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их тел койки наскоро перестилались, чтобы принять новых постояльцев. Нам предстоит немалая работа, сударь, приветствовал я хранителя. Вы, надеюсь, в форме?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 полминуты он думал, затем окинул меня изучающим взглядом и усмехнулся. «Вы сдали мне одни фоски», — сказал он. «Мне нищего ходить, но у меня на руках каре дам». Он рывком перевернул карты рубашками вниз. Я замер. Четыре дамы скалились мне в лицо. Я бил три из них, но не трифовую.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 Клариса Андреевна, княгиня Рамадановская, скрестив на груди руки, стояла у меня за спиной. Я понял. Вход, дамы трев, небрежно обронил хранитель. Партия. Я медленно в три приема поднялся. Сука, просипел я.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 Самые страшные убийцы России и мира Подробности скандальных уголовных дел Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев Хроники кровавых преступлений Психологические портреты маньяков Все это True Crime подкаст от SoundStream Дневники Лоры Палны Честные разговоры о самом страшном